Глава шестнадцатая «Это просто предсказание», — уставилась на меня Распутина. «Оно может не сбыться». Похоже, что она испугалась. Хотя мне в каком-то смысле не привыкать, это ведь уже вторая моя жизнь. Нечто подобное я и предполагал, а теперь опасения подтвердились. «Да, ты ведь сама это сказала в самом начале пути», — согласился я. «Ничего еще не решено». «А «Ты чего такой спокойный?» – нервно спросила Настя. «Не помню, чтобы хоть кому-то зеркала предсказали кладбище. Ты что, умираешь?» «Можно и так сказать», – натянутый улыбнулся я. «Тут проще будет, если все объясню сначала. Ты никуда не торопишься?» «Теперь нет», – уверенно заявила девушка. «Так что я слушаю». Короче, в общем, пришлось потратить еще около часа на то, чтобы пересказать в подробностях всю историю с проклятием. Тут уж скрывать не стоило. Наоборот, кто знает, может, распутина и чего Дельного сможет посоветовать. За это время мы успели несколько раз пройтись в оба конца зеркального коридора, но предсказание с гробом так больше и не появилось. Только от этого было не легче, ведь то самое последнее зеркало больше никак не реагировало на мое присутствие. «Да, звучит и правда невероятно», — покачала головой Настя, когда я закончил. Но после увиденного... «Сложно в такое не поверить. Даже это твоя тварь тьмы, как будто на зеркале отметилась. Я тоже видела, как там сначала все потемнело». «Только это между нами договорились?» – обозначил я. «Не хочу, чтобы это стало известно посторонним». «Конечно», – серьезно кивнула Распутина. «Обещаю, дальше меня это никуда не пойдет». И я был склонен ей верить. «Ведь сдержать слово для аристократа – дело честь На этом наша встреча подошла к концу, и мы направились к общежитию. Больше тему проклятия мы решили не поднимать, просто прошлись, болтая ни о чем. После чего попрощались, договорившись как-нибудь еще повторить прогулку. Только на этот раз без зеркала с предсказанием. Когда мы уже собирались разойтись, я вспомнил, что на этом моменте зеркало показывало поцелуй. Но его не случилось, то ли из-за того, что мы уже знали о возможном будущем, то ли еще по какой причине. Так или иначе, это подтвердило факт, что зеркала не могут знать грядущие события на все 100%. Они просто предсказывают самое вероятное. Как и говорил Распутина, для обработки заклинаний без активации эти артефакты хорошо подходят. А вот в реальной жизни не стоит им доверять. Я же не собираюсь позволить проклятию убить себя. На этом приключения на сегодня закончились, да и на завтра тоже. Вечер и следующий день прошли спокойно, даже от сводного братца не было никаких вестей. Однако Вика приболела, поэтому следующим вечером в библиотеку я пошел один. Лизу приглашать не стал, ей явно не понравилось посещать такие места, судя по прошлому разу. Зато сразу по прибытии я столкнулся с Масловым, который продолжал изучать взаимодействие между стихиями. Надо сегодня найти время и прописать ему все, что знаю по этой теме, а то он свой уговор уже выполнил. «Привет, Ник!» – подсел я к нему, кивая на стопку книг. «Все помню, вечером сделаю тебе доклад, что с этим можно сделать». «Привет!» – улыбнулся Маслов. «Да ты не торопись. Понимаешь, что сейчас немного не до того. Я тут слегка отвлечься взял почитать, а так тоже изучаю, что можно сделать с этой тварью». «Самому интересно, что из этого может получиться». «Спасибо», – кивнул я. «И как? Появились идеи?» «Как сказать», – пожал плечами масла. «Тут все не так просто. Понимаешь, обычно достаточно провести ритуал очищения, но с твоим проклятием так не получится. Оно слишком сильно, это с первого взгляда понятно. Честно говоря, не знаю, как ты вообще жив остался». «Я тоже не знаю, но хочу и дальше живым оставаться». Эту проблему нужно решать уже в течение года, не позже. Я вкратце рассказал о произошедшем в зеркальном лабиринте. Не знаю насчет года, но тянуть с этим точно не стоит. Доставая из топки увесистую книгу, вздохнул Маслов. Вот, я нашел описание подобного случая, хотя та тварь, что указана в примере, явно была куда слабее. Но направление верное. Короче, здесь написано, что с ним надо сразиться. призвать и победите в бою, не разрушая ритуального круга. «Это будет непросто», – задумчиво протянул я. не просто не то слово», – покачал головой Никита. «Тут еще такой момент, что для снятия проклятия таким способом нужен маг света, уровнем выше, чем само проклятие. Огонь, к сожалению, не поможет, даже несмотря на то, что ты будешь атаковать сам». «Погоди», – поднял ладонь я. «А в чем разница, кто будет бить проклятие?» В моем прошлом мире никакого разделения не было. «А, точно, ты же не темный маг», — хлопнул себя по лбу масла. Нам это сразу объяснить успели, да и прочитать я про это успел. В общем, если работать с проклятием напрямую, и если у мага стихии света, уровень не так важен. Даже слабый светлый маг может побороть сильное воздействие темного. Если бы, допустим, ты был магом света пятого-шестого уровня, Тогда и заклинание смог бы подобрать. Но тебе это не грозит. Твоя стихия — огонь». Хорошо, что он про уровни уточнил, иначе бы я и раньше попробовал. «А вот это действительно интересно», — кивнул я. «Спасибо, не знал, что это так работает». Вот и нашелся подходящий повод в кратчайшие сроки освоить магию света. Для меня это буквально вопрос жизни и смерти, а других вариантов по сути нет. На то, чтобы нанять светлого мага девятого или десятого уровня, мало того, что денег нет, так его еще и найти не так просто. В Академии у преподавателей светлой стихии максимум седьмой уровень. Просить о помощи, чтобы меня свели с таким специалистом, тоже не вариант. Тут можно обратиться разве что к Распутине, но не думаю, что это хорошая идея. Единственное, что в этой ситуации радовало, печать магии света у меня была сразу третьего уровня, хотя бы не придется начинать с первого, что в моем положении критично, ведь времени у меня не так много, оставалось только разобраться с рунами по этой стихии. С такими мыслями я сразу после библиотеки пошел к директору, который сразу с порога посмотрел на меня таким взглядом, как будто заранее знал, что я пришел не просто так. «Рассказывайте, чернышов прищурившись, сказал Павлов. Что у вас на этот раз случилось? Много всего, если честно, Дмитрий Сергеевич, серьезно ответил я. Вряд ли смогу уложиться менее чем в час. У вас есть сейчас время? Найдется, покачал головой директор взглянув на часы. Можете начинать, я слушаю. Как и ожидал, на полный рассказ о моей ситуации ушло даже больше часа. Дело было очень важным и довольно сложным, особенно учитывая недоверчивость преподавателей. Зная об этом, я регулярно подчеркивал, что этот случай – самая настоящая аномалия, пускать которую на самотек никак нельзя. «Ладно, Виктор, допустим, я вам верю. Протер глаза Павлов. Такую историю специально не придумаешь. Но что вы от меня-то хотите? Посодействовать в поисках мага света?» «Не нужно. Это уже на крайний случай», – покачал головой я. «Для начала я попробую разобраться со своими силами, если вы позволите мне обучаться стихии света. Для убедительности я проявил нужную печать, показывая свой уровень в этой стихии. Но для директора этих доводов оказалось мало. чернышов вы не можете изучать все стихии разом. После небольшой паузы выдал Павлов. Не забывайте, о чем мы с вами договаривались. Тогда может Землю заменить на свет? Вам же не нужно, чтобы я умер?» «Не нужно». «Ваш случай слишком уникальный, чтобы умирать молодым», — хмыкнул директор. «Но вы уверены, что это не проклятие дает вам все эти дары? Что будете делать, если после снятия у вас ничего не останется?» «Если честно, я уже вообще ни в чем не уверен», — спокойно сказал я. «А насчет последнего буду решать уже по факту. В любом случае, лучше уж быть обычным магом, чем мертвым». И не поспоришь, хотя, задумался Павлов, я знаю многих, кто был бы готов рискнуть жизнью ради такого дара. Риск должен быть оправдан, а вероятность того, что я стал универсалом из-за проклятия, невелика. С тем же успехом можно предположить, что я еще жив как раз потому, что я универсал. Возможно, что так, согласился директор. Но то, что вы хотите разобраться с проклятием самостоятельно, все же довольно рискованно. «Не вы ли только что говорили, что ради такого дара многие готовы рискнуть жизнью?» – ухмыльнулся я. «А учитывая, что нам известна истинная сила проклятия, возможно, только мне самому и удастся его развеять. Но для этого нужно, чтобы я мог обучаться стихии света». <звух> «Ладно, чернышов вздохнул Дмитрий Сергеевич. «Есть одно предложение. На днях я отправил запрос о вашей ситуации в имперскую канцелярию». Сами понимаете, скрывать от императора ваш дар я не могу. Ух, выдохнул я. Знал я императора только по рассказам Распутины, и по ним следовало, что стоит ожидать худшего. На выходных приедут тестировщики, продолжил директор. Они проверят ваш дар, так что никуда не уезжайте, ничего не планируйте. Покажете себя хорошо и добавим магию света в ваше расписание. Хорошо. На этом наш диалог закончился, и в ближайшие дни меня ждали обычные учебные будни. Лекции, практики, дополнительные занятия и походы в библиотеку съедали все свободное время. Мне даже некогда было волноваться по поводу своего проклятия. Единственное, что я отметил, точность предсказанию зеркального лабиринта явно хромала. Ни поцелуй от Распутина, ни выходных в какой-то книжной лавке у меня не случилось, что добавляло спокойствия. Наконец наступила суббота, которую я очень ждал. Все мои друзья, кто был на машинах, разъехались еще ранним утром. Остались только мы с Артемом, и на завтраке я как раз встретился с ним. «Ну что, какие планы на выходные?» – спросил Артем, когда мы присели за стол. «Поедим и до заплавья?» «Не, на этот раз без меня», – пожалая плечами. «На эти выходные я тут останусь». «А чего так?» – задумчиво протянул Братский. «Решил за учебу засесть?» «Да», — усмехнулся я, — «домашки хватает, да и своих дел тоже. Ты бы сам побольше времени учебе уделял. Нам скоро за первую пятерку лучших бороться не забывай». «Само собой, но и отдыхать тоже надо», — кивнул Артем. «Но это ладно, дело твое. Не волнуйся, я из-за тебя отдохну». «Спасибо», — хохотнул я, — «главное, не перетруждайся там». Вскоре Артем уехал, а я остался у себя в комнате. Раз уж никуда не поехал и впрямь стоило засесть за учебу, лишним это точно не будет. Ведь магия в моем прошлом мире и в этом имела слишком много отличий, которые мне предстоит усвоить. После обеда мне позвонил Павлов, сказал, что приехали тестировщики. Их он уже встретил, а теперь они ждут меня у него в кабинете. К выходу я уже был готов, так что сразу пошел к директору. Тестировщиков было шесть человек, по представителю от каждой стихии. Три крепких мужчины за сорок и три женщины лет тридцати пяти. Хотя по магам не всегда можно точно определить их возраст. Один из прибывших особенно внимательно посмотрел на меня. Судя по цвету мантии и бороды, огневик и очень сильный. «Ну что, Виктор, готовы показать все, на что вы способны?» Кивнул он мне и представился. «Жаров, Анатолий Михайлович, восьмой уровень магии огня. Молодец, что выбрал официальные стихии «Огонь». Отец говорил, что у тебя отлично получается. «Спасибо, стараюсь», – кивнул я. «Получается, Михаил Александрович тоже в курсе о том, что я универсал?» «Нет, такая информация не для посторонних лиц и родственные связи не исключение», – ответил Анатолий Михайлович. «Но ближе к делу. готов отправиться в подземелье сейчас?» «Всегда готов», – удивился я, но не подал вида. «Отлично. Ну что, коллеги, выдвигаемся». «Раньше начнем, раньше дома окажемся». Колдуньи дружно улыбнулись, а оставшиеся двое магов коротко хмыкнули. Похоже, таким составом они работают уже давно и сильно прикипели друг к другу. «Виктор, не обращайте внимания на него, он всегда такой», покачала головой зеленоволосая женщина, которая обладала стихией ветра. «Со времен, когда он в академии учился, вообще не изменился». «Сочту за комплимент, София», — улыбнулся огневик. Но если серьезно, лучше нам и правда не задерживаться. Хотелось бы разобраться совсем до темноты. Давно известно, что твари в подземелье куда более активны по ночам, а людей они могут учуять через несколько уровней. Хватило мне эксцесса при поступлении. С этим я согласен, поддержал я его. У меня тоже есть чем заняться на выходных. Вот, вы все слышали. Так что вперед, указал направление ладони Жаров-младший, после чего повернулся к директору. «Дмитрий Сергеевич, не отставайте!» Перед самым входом в подземелье было сразу несколько степеней защиты. И магические печати, и артефакты, и охрана в лице высокоуровневых магов. А еще турникеты на входе и выходе из защищаемой зоны. И они только на вид были безобидными. Помнится, в прошлый раз здесь было поспокойнее. Похоже, что служба безопасности приняла меры и усилила защиту не только по периметру, но и у врата. «Разрешите вопрос», — обратился я к ближайшей колдунии и после ее кивка продолжил. «А почему тестирование проходит в подземелье?» «Скоро все узнаете», — улыбнулась мне женщина стихии воды. В отличие от двух других проверяющих, у нее волосы были русые, и понять принадлежность к стихии можно было только по мантии. «Это стандартная процедура, не волнуйтесь, на нижние уровни мы не пойдем». «А жаль», — усмехнулся я. «Что?» — моргнула водница. «Интересно, как там монстры выглядят», — пояснил я. «Да и опыт будет не лишним, когда я сам туда доберусь». Моя собеседница и остальные проверяющие на это только улыбнулись, и ободряюще дали советы в духе «всему свое время». Пришлось немного подождать, пока охранники распечатают врата, после чего мы попали на нулевой уровень. Здесь монстров не водилось, их всех давно уничтожили. Петлять по верхней части подземелья нам пришлось недолго. Даже пяти минут не прошло, как мы добрались до нужного места, после чего директор распечатал один из залов нулевого уровня. Выглядело это довольно эффектно. Вот только что перед нами стояла плотная воздушная завеса, сквозь которую не было видно, что находится внутри. И вот она уже разом схлопнулась, открывая проход. Внутри тоже все оказалось весьма занимательно. Просторное овальное помещение с высокими стенами и резными колоннами С трудом верилось, что это было создано без участия людей, а само по себе. Но все же основное внимание на себя перетягивали статуи шести разных животных. Похожих я уже видел на инициации, но эти были побольше. «Они реагируют на магию», — пояснил Жаров-младший. «Если все так, как говорит Дмитрий Сергеевич, то каждый из них даст о себе знать. Не волнуйтесь, это безопасно. Просто подойдите и коснитесь их». Кивнув, я начал с первой статуи в виде лягушки, которая олицетворяла стихии воды. Вот только после моего касания ничего не произошло. Я держал руку половину минуты, а статуя все никак не реагировала. «Видимо, мы зря сюда приехали», — вздохнул маг земли. «А я говорил, что никаких универсалов не существует». «Почему бы мне просто не показать владение всеми стихиями и печати?» — с вызовом спросил я. «Не горячитесь», — спокойно сказала маг Света. «Пока это еще не показатель. Статуя не всегда реагирует мгновенно». «Согласен с Жанной. Нужно подождать хотя бы пару минут», — взял слово маг Тьмы. «А насчет показа оплетения? Понимаете, если магия идет не из источника, статуи ее не почувствуют» уже были прецеденты когда ученики брали на испытание артефакты и даже вшивали их в тело чтобы животные определители дали им несколько стихий но по факту в источнике всегда была лишь одна нет во мне никаких артефактов спокойно сказал я и я это докажу на инициации статуи меня признали а значит я точно универсал подождите темный маг что то заметил и в этот момент Все статуи разом повернули головы ко мне, а в их глазах заискрила магия разных оттенков. Жаров-младший выпучил глаза и произнес, «А вот это уже точно аномалия. Он их даже не коснулся».